Глава 9. 20 апреля 2015 года. 12 часов 18 минут. Лаборатория ЗАО «Прогрессивные технологии». Новосибирская область. Карина находилась в лаборатории полтора месяца, но упрямство и запала не подчиняться никому еще не растеряла. Поначалу она вообще устроила голодовку, однако растущий организм уже к вечеру срочно потребовал еды. А Кутру заявил, что похищение похищением, но хотя бы от картошки фри и кока-колы отказываться не стоит. Конечно, избежать обследования ей не удалось, но сознательно демонстрировать способности к предвидению будущего она не собиралась. И никакие браслеты ее не заставили. Возможно, еще и потому, что она понятия не имела, как работает ее дар. Видений было много – те, что с монетами только участились, но по-прежнему не вызывали в ней таких чувств, о которых ей зимой рассказывал Войта. Карина часто вспоминала его здесь, в лаборатории. Мать тогда набросилась на него, обвинила во всех смертных грехах, зато доктору Долгову доверяла по самые уши, особенно после того, как он провел для нее комплексное бесплатное обследование. И что толку? Войта пальцем и не коснулся, не причинил ни малейшего вреда. А этот долбанный Долгов было 6 марта последний день учебы перед 8 мартовскими выходными и карина возвращаясь из школы вечером предвкушала три дня лежания на диване с любимым сериалом никаких учебников, никаких книг она с удовольствием порисовала бы, но на улице было еще слишком холодно и мерзко. Ввой то она тогда как раз тоже вспоминала то есть не прям его, Начала с того, что Аня обещала пригласить ее в гости в Москву, а сама так и не выбралась. «Хорошо, старшая сестра, как сбежала перед Новым годом, так с тех пор и не появлялась». Карина недавно увидела у нее в друзьях в Фейсбуке блондина, который приезжал тогда со всей этой компанией. Вот и вспомнила, что сама собиралась зафрендиться с Войтой, но так этого и не сделала. Сначала мать устроила тотальный контроль соцсетей, выяснила, с кем общается дочь, каждому ее френду на страничке заходила. Если видела кого-то старше 18 лет, устраивала истерики, телефонные звонки контролировала. Карина удивлялась, как еще ее к гинекологу не отвели на предмет проверки девственности. Какое ж тут за френдица с Войтой? Потом Карина и сама искала его не очень тщательно. Фамилию она его не знала, спрашивать у Ани не решалась. А просто по имени находилось сплошное не то – Она даже подозревала, что имя, как и сама страничка, у него могут быть не на русском языке. А на каком искать, она не знала точно. Вот ведь дурочка. Ни фамилию не спросила, ни национальность. Карина поставила себе мысленную заметку заняться этим на выходных между сериалами, но не успела. Когда она вышла из школы, на город уже спустилась темнота, поскольку училась она во вторую смену. С неба капал не тот дождь, не то мокрый снег, Поэтому она почти бежала, когда внезапно рядом с ней остановился блестящий черный БМВ. Боковое стекло опустилось, и она увидела за рулем доктора Долгова. Он уехал из их городка пару недель назад, и Карина даже не думала его еще увидеть. Впрочем, о нем она вообще не думала. Он хоть и был очень красивым и богатым, судя по машине, но таких чувств, как Войта, не вызывал. «Садись, я тебя подвезу», с улыбкой предложил он. Идти было недалеко, но Карина предложением воспользовалась. Все лучше, чем мокнуть под дождем. «А вы снова к нам?» – поинтересовалась она, с удовольствием юркнув на переднее сиденье «Осталось еще одно незаконченное дело», – кивнул он коротко, посмотрев на нее, и Карина вдруг испугалась. «Нет, в его взгляде не было ничего необычного. Она хорошо знала Долгова. После того случая, когда они с Войтой одновременно поймали видение, часто у него бывало». Однако сейчас обостренная интуиция неожиданно закричала во весь голос «Беги!». Возможно, она бы на самом деле открыла дверь и выбежала из машины прямо на ходу. Но в этот момент что-то острое вдруг кольнуло ее в шею, и перед глазами все потемнело. Проснулась она уже в этой лаборатории. и изучением занимались другие люди, однако долгого она тоже видела. Он приходил сюда иногда с деловым видом, шнырял по коридорам, а потом снова исчезал. В самый первый раз у него даже хватило наглости подойти к ней и заговорить. Карина только смачно плюнула в его холёное лицо с противной идеальной стрижкой. Её в наказании оставили без ужина, но она всё равно была довольна собой. Моральное удовлетворение получило такое, что впервые улыбнулась. Долгов к ней больше не подходил. Насколько она поняла, он не работал в лаборатории постоянно, лишь иногда приезжал для каких-то опытов искал подходящие объекты для изучения на воле. Так и ее нашел. А мать ему доверяла, в отличие от Войте. Часы на стене показывали ровно семь утра, когда в ее камере зажегся свет. Окон тут не было, поэтому она никогда не могла отследить наступление рассвета. Однако внутренние часы, быстро привыкшие к новому расписанию, будили ее ровно за пять минут до включения света, как когда-то в школу. Неделю назад, отчаявшись договориться с ней по-хорошему, ее перевели в камеру со стеклянной стеной, выходившей в общий коридор. Надеялись, что она сломается, будучи постоянно на виду, и зная, что все, проходящие мимо, наблюдают за ней. «Черт, с два!» Карина была не из тех, кто быстро сдается. «Хотят наблюдать за ней? Пожалуйста!» «Могут даже унитаз в комнату вынести. Она не смутится, будет справлять нужду на виду у всех». Хотя, конечно, невозможность остаться одной ее сильно напрягала. Но она сильная, она выдержит. Только в зоопарк больше никогда не пойдет. Обычно сразу после завтрака за ней приходили, чтобы увести на очередное обследование или опыт. Однако сегодня почему-то оставили в покое. Прошло несколько часов, а за ней так никто и не пришел. По коридору туда-сюда шныряли лаборанты и охранники, но на нее даже не смотрели. Она уже решила, что сегодня по какой-то причине ей назначили день отдыха, когда сквозь стеклянную стену увидела нескольких человек, направляющихся к ней. Одного из них она знала, Сергей Викторович. Местный заправляла старый хрыч с противной ухмылкой, изображающий сочувствие и попытки сделать все, чтобы она поскорее отправилась домой. Однажды Карина дотронулась до него и поймала несколько не самых приятных видений. С тех пор опасалась его. Рядом с ним шел мужчина лет 30. Карина пару раз видела его в коридоре и знала, что он относится к тому персоналу, за каждым из которых закреплен определенный пленник. Эти люди приносили еду, водили на все исследования, следили, чтобы у подопытных было все необходимое. Если их, конечно, чего-то не лишали в качестве наказания. Карина называла их про себя «слугами». У нее такой слугой была молчаливая женщина Таня. Хотя, конечно, у этих слуг было гораздо больше прав, чем у нее. Они получали зарплату и уходили домой на выходные. Наверное, даже могли уволиться, хотя в этом Карина сомневалась. Третьим человеком оказалась женщина. Судя по серой пижаме, такой же, как на ней самой, она тоже была пленницей. И ее лицо и темные кудрявые волосы казались Карине знакомыми, словно она уже видела ее. Хотя это было странно. Ни разу за полтора месяца ей не позволяли общаться с другими пленниками. Даже по коридору их водили так, чтобы они не встречались. В палату они вошли вдвоем. Сергей Викторович и женщина. Теперь, увидев ее вблизи, Карина узнала ее. Она тоже приезжала в декабре в их научный городок вместе с Войтой и, кажется, была его девушкой? Как она оказалась здесь? Неужели она тогда попала в поле зрения этого урода Долгова? Карина вдруг подумала, что тогда и Войта может быть здесь. Если этих людей заинтересовали ее способности, то Войта тоже должен был. Эта мысль одновременно напугала и обрадовала ее. Вот бы встретиться с ним. Он умный. Наверняка у него уже есть план, как сбежать отсюда. Надо только дать знать ему, что она тоже здесь, и что ее надо спасти. Может быть, у его девушки есть способы связи с ним? Карина даже осела на кровати, встречая посетителей, хотя обычно не утруждал себя подобным. «Доброе утро, Кариночка!» поздоровался Сергей Викторович, как всегда мерзко улыбаясь. Карина даже не взглянула в его сторону. Она во все глаза смотрела на женщину, пытаясь дать ей понять, что узнала ее. Женщина улыбнулась в ответ и подошла ближе. «Привет, ты меня помнишь?» Ее голос прозвучал странно лишь отчасти вопросительно, как будто она точно знала, что Карина ее помнит. Карина кивнула. «Вы приезжали в декабре к нам вместе с Войтой». Женщина тоже кивнула и села на кровать рядом с ней, коснувшись прохладными пальцами ее руки. «Меня зовут Саша. Ты можешь мне доверять, правда? Мы же давно знакомы, ты видела меня с человеком, которому доверила самую главную свою тайну». Карина улыбнулась в ответ. «Конечно же, она могла ей доверять». «Ведь если Войта выбрал ее, значит, он доверяет ей. Может, и она». «Войта тоже здесь?» С затаенной надеждой спросила она. Карина вдруг поняла, что у Саши очень честные глаза. Уже только из-за выражения глаз можно было понять, что ей можно доверять. Темно-карие, с чуть расширенными зрачками и мелкими темными крапинками вокруг них. Красные нити на белках, словно она много работала и не спала ночью. И очень густые ресницы – Их было так много, что они совсем коротенькие и росли даже на внутреннем уголке глаз. Карина никогда такого не видела. И невозможно было оторваться от этих глаз. «Здесь», — подтвердила Саша, чем еще больше расположила ее к себе. «Ты хочешь его увидеть?» И снова вопрос со странной интонацией, словно она прекрасно знает, что Карина хочет, и совсем не ревнует. Сама Карина ревновала. Еще тогда, в декабре, когда видела, как Войта защищает ее, держит за руку, прячет за спиной. Странно. Сейчас и она не ревновала. Хочу. Тогда ты должна сделать все, что говорит Сергей Викторович. Мы ведь все здесь работаем над одним делом. И он, и я, и Войта. Только ты сопротивляешься. Если я буду помогать, то буду работать с ним? Теперь в ее интонации было больше утверждения, чем вопроса. Карина чувствовала это. Как и не бывал эмоциональный подъем. Почему же они раньше не сказали ей, что Войта тоже в этом участвует? Даже противный долгов вдруг показался не таким уж и противным. Наверное, у него не было другого выбора. Мама бы никогда ее не отпустила в лабораторию. Школа же, успеваемость, оценки. Надо было ему сказать сразу. Конечно, подтвердила Саша. Ты согласна? Карина интенсивно закивала головой, широко улыбаясь. Саша тоже улыбнулась ей и поднялась к кровати, больше ни на кого не глядя, хотя не заметить довольную улыбку Сергея Викторовича было тяжело. Чуть пошатываясь, она вышла из комнаты Карина, отошла подальше и остановилась, прижавшись лбом к стене и прикрыв глаза. Ее тошнило. Но теперь уже не от лекарств, а от самой себя. И это ощущение оказалось несравнимо противнее. Всего лишь за два дня она предала все свои принципы. «Ты молодец!» Сергей Викторович, вышедший вслед за ней, похлопал ее по плечу. Саша прижала ладонь к губам. «Видишь, нет в этом ничего страшного. И девчонке так лучше. Нам больше не придется ее заставлять». Саша скривилась. Как минимум, этому своему поступку она могла найти оправдание. Теперь главное убедительно доиграть до конца и молиться, чтобы все получилось. Она отлипла от стены и И посмотрела на Сергея Викторовича. Просто голова закружилась. Такой гипноз отнимает много сил. «Ну ничего, сейчас отдохнешь. Я распоряжусь, чтобы тебя перевели на третий этаж, в другую комнату, где больше пространства, света и даже есть личная ванная. Петр придет чуть позже. Составите мне меню на неделю. Ты мне нужна веселая и полная сил». Сергей Викторович ободряюще улыбнулся и... И Саша заставила себя выдавить ответную улыбку. «Спасибо». «Совершенно не за что. Видишь, сотрудничать с нами гораздо выгоднее, чем сопротивляться. Главное вовремя это понять». В сопровождении Петра они двинулись обратно по коридору, и чем ближе приближались к повороту, тем сильнее билось Сашина сердце. Она всегда считала себя плохой актрисой, но сейчас должна была собрать все свои силы, весь свой крохотный талант, Чтобы не задрожали руки, она сцепила их в замок и крепко сжала зубы. Вот и поворот. А за ним одна из стен, стеклянная, но не такая, как у Карины. Стекло гораздо толще, наверное, пуля непробиваемая, разрисованное по периметру какими-то знаками. А за стеклом узкая кушетка, на которой лежал Нев. Он то ли спал, то ли был без сознания, Саша не знала точно. Когда ее вели к Карине, она успела только увидеть его, разглядеть, что браслеты ему нацепили не только на руки, но и на ноги, и даже на шею, как бойцовской собаки. Возле стеклянной стены стояли двое мужчин с автоматами. Не зомби, живые. Наверное, чтобы могли принимать решение в случае необходимости. Казалось, что все здесь боялись Нева. Саша в какой-то степени тоже его боялась, но план родился в ее голове мгновенно, стоило только увидеть его». Дойдя до стеклянной перегородки, она остановилась и с интересом уставилась на него. Сергей Викторович и Петр тоже остановились. «Он жив?» – поинтересовалась Саша, стараясь изобразить как можно более нейтральный тон. «Мы держим его в наркотическом сне», – осторожно пояснил Сергей Викторович. Саша чувствовала его изучающий взгляд на себе и слышала о бешено бьющееся сердце. «Почему?» «Он опасен!» «В момент похищения он убил и покалечил 10 наших людей». Саша усмехнулась. «Да, он уже давно стал опасен». «Я говорила Дворжику и остальным, но все были уверены, что он все держит под контролем». «А ты сомневалась?» В голосе Сергея Викторовича проскользнула заинтересованность. «Я обещана в жертву одному из темных ангелов, я же говорила вам. Я чувствую гораздо лучше других людей». И знаю, чем это все может закончиться для Нева. Все думают, что он их контролирует, но это они его контролируют. Он слаб. У него не хватает сил и желания сопротивляться. Если бы вам пообещали такую власть, какую они обещают ему, вы бы сопротивлялись?» Сергей Викторович согласно кивнул, клюнув на приманку. «Но если бы кто-то другой заставил его держать все под контролем?» Осторожно прощупывая почву, спросил он. Тогда этот кто-то контролировал бы самого Нева, значит и тёмных ангелов. Саша с вызовом посмотрела на него и заметила в его взгляде то, на что рассчитывала. «И ты можешь это сделать!» Она пожала плечами. «Я могу попробовать, но ничего не обещаю». Сергей Викторович потёр подбородок, глядя на неё с ещё большим интересом. «Полагаю, за это ты захочешь кое-что большее, чем просторная комната с ванной». Саша рассмеялась. «Само собой. Но я так думаю, о цене мы договоримся». Она видела, что Сергей Викторович уже готов согласиться и мысленно молилась всем богам, чтобы ничего не сорвалось. Но она никогда не верила в богов, и сейчас они отвернулись от нее». В другом конце коридора показался мужчина, и внимание Сергея Викторовича мгновенно переключилось на него. «Аркадий Владимирович, рад приветствовать вас!» Расплылся он в подобострастной ухмылке, когда тот подошел ближе. Мужчину Саша видела впервые. Он был довольно высокого роста, с очень коротким ежиком из светлых волос, прозрачно-серыми глазами и пухлыми мясистыми губами. В дорогом костюме и не менее дорогих ботинках он казался человеком, обладающим большой властью. «Сергей Викторович, доброго дня!» – кивнул он в ответ, замедляя шаг. «Над чем работаете?» «Да вот!» – Сергей Викторович указал на Сашу. «У нас новый сотрудник!» Аркадий Владимирович остановился и тоже посмотрел на нее. Его брови внезапно взлетели вверх, выражая крайнее удивление. «Кого я вижу?» «Это же девушка из группы Дворжика. А разве ее не должны были убить?» И внезапно Саша узнал этот голос. Именно с ним однажды Войтах разговаривал по скайпу. «Саша оказалась довольно неплохим гипнологом». Сергей Викторович сказал это так, словно привел ее на выставку, и она его личное достижение. «Вы бы видели, как она только что виртуозно поработала с Кариной Замятиной». «Девочка теперь в полном нашем распоряжении». «Даже так?» – взгляд Аркадия Владимировича стал одобрительным. «Что ж, я рад, что вас все же не устранили. Жалко было бы потерять такие кадры». От Саши потребовалось все ее самообладание, чтобы не измениться в лице. «Мне популярно объяснили, что с вами лучше сотрудничать», – сказала она. «А я люблю комфортную жизнь даже в заключении». Аркадий Владимирович рассмеялся. «Это прекрасно. Люблю таких женщин». «Саша предлагает попробовать поработать с Нуриддиновым», вмешался Сергей Викторович. «Аркадий Владимирович удивленно приподнял брови. Интересное предложение. Его стоит обсудить поподробнее. Зайди ко мне через час и отдай приказ уменьшить дозу снотворного для него. Будем постепенно выводить его из сна». Сейчас с ним может поработать разве что Господь Бог. Саша не расслышала, что ответил на это Сергей Викторович. Ее план начал действовать. Теперь главное, чтобы Нев пришел в себя. Это их единственный шанс выбраться отсюда. 21 апреля 2015 года, 13 часов 45 минут. Улица Тверская, город Москва. Борис Евгеньевич Дятлов служил обществу уже много лет. Почти всю жизнь, если задуматься. Как и положено, важность этой организации отец начал внушать ему еще в детстве, рассказывая правильные сказки. В этих сказках злые колдуны творили зло разного масштаба, а доблестные рыцари из тайного ордена спасали от них людей. В 13 лет сказки кончились, и началась более серьезная подготовка, закончившаяся инициацией в 18 лет. С матерью Лилии Сидоровой он познакомился во время подготовки и инициацию они проходили вместе. Тогда же и сдружились. Он даже долгое время был влюблен в нее, но не встретил взаимности. Она вышла замуж за другого и родила двойняшек. Однако даже это не смогло разрушить их дружбу. И когда юной Лилии пришло время начать готовиться к служению, он с удовольствием стал ее наставником. Борис Евгеньевич сам так и не женился и детей не завел, а потому искренне относился к Лиле как к дочери. Он стал ее куратором, в том числе, чтобы оберегать. Все-таки работа общества часто бывала небезопасна. Поэтому сейчас он испытывал ужас, смешанный с отчаянием. Уже третий день он не мог связаться с Лилей. Ее телефон был выключен, в социальные сети и мессенджеры она не заходила. На работе не появлялась, дома ее не было. Он точно не знал, когда она исчезла. На работе ее в последний раз видели в пятницу, а он сам начал искать ее только утром в понедельник. Если бы не новый приказ от руководства, то и не начал бы. Поначалу он надеялся, что она просто укатила на очередное расследование с дворжиком. Тот порой начинал их внезапно. Она могла не успеть связаться с куратором и теперь выжидала подходящего момента. Или они могли уехать туда, где не было связи. Косвенно этот вариант подтверждал и то, что ее брата тоже не было дома, и он также не отвечал на сообщения. Отсутствовал на месте и сам дворжик. Борис Евгеньевич аккуратно проверил. И все же сердце у него беспокойно ныло. Он даже отправил пару агентов выяснить, когда и при каких обстоятельствах Лиля покинула свой дом, а заодно попросил питерских людей проверить, что с Нуриддиновым. Оказалось, что предчувствие его не обманули. Меньше чем за сутки агенты выяснили подробности и представили отчет, с которым он сейчас торопливо поднимался по лестнице на третий этаж. Туда, где находился кабинет шефа. Шеф, к счастью, оказался на месте. Этот человек руководил их филиалом общества последние 30 лет, но познакомились они всего 10 лет назад, когда сам Борис Евгеньевич вошел в ближний круг. У простых агентов имелись кураторы, им не полагалось тревожить высшее руководство. «В чем дело?» – нездоровый спросил шеф. Очевидно, заметил волнение и испуг на лице вошедшего. Да и мало кто решался потревожить шефа без предварительного назначения встречи. Так делали только в экстренных случаях. И сейчас как раз был такой. «Лилю Сидру похитили!» Также без предисловий доложил Борис Евгеньевич, подходя вплотную к столу шефа и кидая на него тонкую папку с отчетом агентов. И избранника тоже. Вероятно, та же участь постигла брата Лилии, ту девушку из Санкт-Петербурга, за которой охотился ангел. Пока непонятно, что с дворжиком и какова его роль в этом. То ли он участвовал в этих похищениях, то ли ЗАО просто отрубает концы и ликвидирует его группу. Шеф тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла, принявшись нервно потирать рассеченную шрамом бровь. Это всегда было верным признаком того, что он думает и взвешивает в уме какие-то варианты. Он молча сверлил взглядом Бориса Евгеньевича долгую минуту, а потом отрывисто велел. «Сядь». Борис Евгеньевич послушно опустился в кресло посетителя, продолжая выжидающе смотреть на шефа. Тот еще какое-то время молчал, изучая содержимое принесенной папки. «Интересно, знают ли они, кто такой Нуриеддинов?» Задумчиво протянул он, закрывая и отбрасывая папку в сторону. «И какова их цель? Просто уничтожить его или попытаться контролировать?» «Они не смогут его контролировать», – фыркнул Борис Евгеньевич. «Вы видели, чем закончилась попытка его захватить?» Он выразительно посмотрел на папку. «Немало человек погибло». Но они его захватили. Резонно возразил шеф. Он пока не обрел всю силу. Да и его тело не в состоянии выдержать большого потока магии. Он не молод. Если они найдут рычаги воздействия... О, черт! Простонал Борис Евгеньевич, внезапно понимая, что именно произошло. Вот зачем им Лиля? Шеф удивленно уставился на него, и Борису Евгеньевичу пришлось пояснить. «Я думал, они захватили Лилю. Захватили, они ликвидировали на месте, чтобы узнать что-то о нас. Но в этом случае дворжик сначала должен был ее заподозрить и сдать своим нанимателям, а в этом я сомневался. Ее могли похитить именно для того, чтобы воздействовать на Нуриддинова». «Он так к ней привязан?» – уточнил шеф с любопытством. Но мы же хотели, чтобы Лиля была к нему достаточно близко и могла контролировать. Борис Евгеньевич смущенно пожал плечами. Вот она и стала ему близка. Шеф, понимающе кивнул и побарабанил пальцами по столу, обдумывая сложившуюся ситуацию. Борис Евгеньевич терпеливо ждал, хотя каждая секунда промедления, как ему казалось, увеличивала вероятность гибели Лили. Как считаешь, куда они их всех забрали? «Поинтересовался шеф. Нам известен их офис с небольшой лабораторией в Москве на Крылатских холмах. Но едва ли они держат пленников там. Слишком это цивилизации. Есть еще лаборатория побольше где-то в сибирских лесах, но нам пока не удалось выяснить ее точное местоположение. Скорее всего, они там. Если только нет еще какого-то места». Шеф снова задумчиво кивнул. «Что ж, понаблюдаем, как будут разворачиваться события», резюмировал он, возвращаясь к бумагам, с которыми работал до прихода Бориса Евгеньевича. Тот оцепенел от такого решения. «Наблюдать? И все?» Его это настолько шокировало, что он даже не нашел слов, чтобы возразить. «Так и сидел в кресле, чуть приоткрыв рот от удивления». «Что-то еще?» Равнодушно поинтересовался шеф, не поднимая взгляд. «Мы ничего не будем делать?» Борис Евгеньевич все же облег свое удивление в слова. «Но почему? Разве мы можем позволить прогрессивным технологиям?» Он осекся, стоило шефу поднять на него тяжелый взгляд, темно коря глаз. «Мы ничего не будем делать», – спокойно заявил тот. «Потому что мы ничего не можем сделать». Мы даже не знаем, куда их забрали. Зато я знаю другое. У нас сейчас две основные проблемы. Избранник и прогрессивные технологии. И теперь они сошлись в одной точке. Подчинить избранника у технологии нет шансов. Даже с использованием рычага в виде девушки. Тут всего два вероятных исхода. Либо они уничтожат его, либо он разнесет к чертям их лабораторию. В обоих случаях мы окажемся в выигрыше, потому что у нас станет на одну проблему меньше. Борис Евгеньевич сжал кулаки, чтобы не ответить на это слишком резко. Ему удалось задать свой вопрос спокойно, не давая поводу усомниться в том, что он примет любой ответ. «А если они все-таки найдут общий язык? Не сделает ли это наша проблема во стократ больше?» «Вероятность такого варианта слишком мала», отмахнулся шеф. «Но даже если у нас по-прежнему будет две проблемы...» ничего не изменится». Борис Евгеньевич понял, что с этим спорить бесполезно, поэтому попытался зайти с другой стороны. «А как же? Наш агент? Едва ли лили удастся выбраться оттуда живой?» Шеф криво усмехнулся и пожал плечами. «Мы ее не забудем». Этот лаконичный ответ, что общество уже поставило на ней крест. Борис Евгеньевич резко встал, взял папку, которую принес И поспешно откланялся. В свой кабинет он вернулся, все еще пребывая на взводе, поэтому пару минут просто метался из стороны в сторону, думая, что можно сделать. Впервые в жизни идеально белые стены его кабинета не успокаивали, а наоборот раздражали и нервировали. Он мог бы отправить собственную миссию спасения. У него были в запасе проверенные агенты, которые смогли бы вытащить Лилю. Если бы он только знал, откуда ее надо вытаскивать. Но он не знал. А чтобы выяснить это, пришлось бы задействовать слишком много агентов, и то без гарантии. На это у него не было полномочий, и шеф ясно дал понять, что не даст их. От собственного бессилия Борис Евгеньевич застонал в голос. Он отдал служение обществу всю свою жизнь, но впервые задался вопросом, стоило ли оно того. Его метания прекратились у небольшого стеллажа, на котором стояла фотография. На ней он был запечатлен со старшими Сидоровыми. Все трое выглядели совсем молодыми и их малолетними детьми. Глядя на фотографии он тяжело вздохнул и покачал головой. «Прости меня». «Простите меня обе», – пробормотал он. «Но я ничего не могу сделать».